Глава седьмая Классного руководителя 9 В зовут Сельма В честь очень известной писательницы, которая тоже жила в Вермланде Сельмы Лагерлёв, написавшей чудесную историю про мальчика Нильса Который вместе с дикими гусями облетел всю Швецию За эту книгу она получила Нобелевскую премию по литературе в 1909 году Но и для взрослых у нее есть очень интересные книги. Например, сказание о Йости Берлинге и проклятие рода Лёвеншёльдов. Обе о любви. Родители другой Сельмы, вероятно, назвали ее так с добрыми намерениями, не подозревая, что она превратится в толстуху, которая будет преподавать в средней школе и получит прозвище Сэмла или в переводе со шведского Пышка. Булка. Пышка стоит перед классом и пытается объяснить важность выбора гимназического направления для дальнейшей учебы. Половина класса уже определилась в пользу автомеханики, программы по рациональному использованию земельных ресурсов или педагогики в Карлстаде. И теперь они шушукаются о резонансном веб-инциденте, в котором замешан чей-то старший брат парня засняли голым в компании таких же голых людей Некоторые все же нехотя слушают что говорит классный руководитель, но только потому что об этом настоятельно просили родители. Стефи тоже слушает, но по другой причине это становится очевидным, когда учительница показывает на экране где нужно нажать чтобы перейти к национальному допуску. кто нибудь знает что означает национальный допуск, спрашивает она и сама же отвечает. Это означает, что гимназия может принимать учеников со всей Швеции. Вы можете подать заявку в Гётеборг, Умео, Стокгольм и так далее. Стефи выпадает возможность убраться отсюда, и для нее это очень важно. Она чувствует, как пульсирует кровь, когда переходит На главную страницу, вот вкладка, «Национальный допуск», «Программа по эстетике», «Поиск». В Стокгольме 14 школ с музыкальной специализацией. Целых 14! А в Бьорке только продуктовый магазин ИСА и забегаловка с колбасой. У некоторых школ есть даже свои собственные веб-сайты. Стефи открывает несколько вкладок в браузере. В одной школе ученики, изучающие эстетику и социологию, учатся в смешанных группах. Говорят, что это способствует развитию творческой и позитивной атмосферы. А музыкальная средняя школа предназначена для тех, кто хочет стать профессиональным музыкантом. Каро и Санджа хихикают над фотографиями учеников на сайте. А Стефи решает, что поедет учиться... Именно туда. Стокгольм притягивает ее, словно магнит. «Я собираюсь в Стокгольм», — сообщает она Альвару, когда менее чем через час они слушают «Счастье скоротечно» у него в комнате. На пластинке Альвара есть только это и еще одна песня, и когда она заканчивается, они ставят песни на повтор. Звук потрескивает, как... Огонь в старом камине. — А когда? — Я поеду в Стокгольм, чтобы учиться в гимназии с музыкальным уклоном. — Так ты переезжаешь туда в расцвете своей юности? — Да. Альвар задумчиво кивает. — Тогда тебе следует побывать на осо -Гаттен. Там, где ты был? Да, несмотря на то, что тетушка Хильда запрещала мне. Несмотря на то, что тетушка Хильда запрещала, Альвар первым делом решил отправиться туда. Эта мысль сразу же посетила его, когда он встретил свое первое утро в Стокгольме. Он проснулся с ощущением небольшой тяжести в своих длинных ногах. А тетя Хильда уже варила ему кашу, хотя и дала понять, что на дальнейшее обслуживание рассчитывать не стоит. Она лишь хотела, чтобы он знал, как следует готовить, если вдруг потребуется то же самое, сделать для нее. Альвар уже усвоил принципы тетушки Хильды и не возражал. «Я ведь вчера говорил про талоны, да? Там есть...» «И на кофе, но они выданы в Бьорке», — сказал он вместо этого. «Думаете, они действительно в Стокгольме?» Кажется, можно было увидеть, как во рту старушки собирается слюна, когда она, жуя воздух, взяла его талоны. «Это, я полагаю...» «Государственные талоны, они вермландские. Если повернуть налево у подъезда и пройти мимо большого серого дома, выйдешь на санкт эрикс где есть оптовый магазин. Если там не примут, передай от меня привет хозяину». «Еще я хочу подыскать работу». Хильда по-прежнему вкушала свой невидимый кофе, сопоставляя желание с отсутствием денег, а затем строго кивнула. — Это хорошо. Я поспрашиваю, нужен ли кому-нибудь помощник. Если скажут «нет», спрошу еще где-нибудь. Но только в районах Васастан и Эстермальм. Хильда немного рассказала о Сёдермальме. Районе в центральной части города, расположенном на одноимённом острове, сердце Стокгольма, слишком роскошный и порочный, по представлениям тётушки Хильды. И о недостатке там культуры, морали и образования. Сёдермальм, мысленно повторил Альвар, надевая шапку и шарф. Хильда оглядела его перед выходом из дома. «Склады», — сказала она, закатывая глаза и завязывая шарф. «Что?» «Я имела в виду, что спрошу на складах. Нужно говорить правильно, чтобы не вызвать недоразумений». «Понятно. На складах». «Тогда увидимся за ужином. Не забудь о кофе!» В оптовом магазине Окиссона хозяин долго пялился на Альвара. «Бьорки, это не здесь, не в этом районе». «Это Вермланд». «Да, точно. Там что, закончился кофе?» Альвар попытался понять, шутит ли он, но лицо мужчины оставалось суровым. «Нет, просто я только что приехал с Стокгольм и захватил купоны с собой». Он пытался произносить слова как дикторы на радио, но быстро понял, что получается не совсем удачно. Окиссон ухмыльнулся и покачал головой. Я пошутил, мальчишка. А имя у тебя есть? Альвар Свенсон. Он прикусил язык. Хорошо, сказал Окиссон, рассматривая купон. Но здесь указано другое имя. Альвар инге свенсон да да молодой человек инге свенсону по имени альвар конечно же больше двадцати одного года и поэтому он уже пользуется собственными продуктовыми карточками я хочу передать вам привет от вдовы хильды с улицы торрсгатон Окисон впервые широко улыбнулся и положил талон в жестяную коробку, которую держал под прилавком. — Ты тоже передавай ей привет, — сказал он, вручая Альвару заветный пакет с двумястами пятьюдесятью граммами кофе. Альвар выдохнул с облегчением. — Я хотел спросить кое-что еще. — У нас нет шоколада. — Нет, я не об этом — «Я просто подумал, не нужен ли господину Окисону мальчик на побегушках?» «Работать будешь ты», — Альвар кивнул. «А что, разве это невозможно?» «Насколько я знаю, пока что ты преодолел лишь один путь — от Вермланда до... до Стокгольма. Верно?» «Я быстро учусь!» Зазвонил колокольчик, и в магазин вошел покупатель. Вскоре помещение заполнилось, и Окисон начал прогонять Альвара. «Подумайте о каком-нибудь задании для меня», — быстро проговорил Альвар. «Увидите, насколько я ловок. Я забегу завтра». Окисон засмеялся. «Это была команда под названием «Довольно». Давай, беги». Альвар протянул руку, чтобы пожать руку мужчине. Он надеялся, что в его собственном рукопожатии чувствуется вселяющая уверенность сила. Тогда до завтра. Было глупо спрашивать Окисона, где находится Осо Гаттон 140. Альвар остановил встретившуюся ему на улице женщину, но она лишь покачала головой. Так повторялось до тех пор, пока ему не попался паренек, на вид немного моложе его самого. Мальчишка остановился и выслушал его с нахмуренными бровями. «О, Сагатан, тебе придется пройти приличное расстояние, потому что это на юге». «Сёдер Малм». «Да, ты знаешь что-нибудь еще на юге?» сконы подумал Альвар и сказал, — «тогда я должен тебя поблагодарить». Мальчишка бросил на него долгий странный взгляд, прежде чем сел на свой велосипед и уехал. Такие велосипеды были тут у всех. У них была прочная рама, и они были оснащены багажником. Постепенно Альвар начал понимать, зачем нужен багажник. Он размышлял об этом, шагая по улицам Стокгольма. Как он заметил, люди здесь немного другие, одеты хуже, чем в Бьорке. Дома были уже, и только груды дров также лежали вдоль улиц. Он остановил еще одного мальчишку. Их здесь было полно, тот громко рассмеялся. «Седор Малим! Разве вот это похоже на Седор Малим?» «Не знаю», — честно ответил Альвар. «Я только вчера приехал». Мальчик приложил руку к уху. «Ты сказал, что вчера родился?» Настроение сразу испортилось. Альвар не ожидал, что люди в Стокгольме такие неприветливые. До этого он полагал, что это только выдумки. Альвар потер лоб и грустно осмотрелся. «Запрыгивай!» — сказал мальчишка. «Прокатимся, и ты уже не будешь выглядеть таким потерянным!» На последнем слове он подмигнул. Альвара это предложение воодушевило, но больше всего — воодушевил тот факт, что не все в Стокгольме были невеждами. Он несколько раз пытался удержаться на багажнике, но ничего не выходило, и они вместе смеялись над его неудачными попытками. «Давай ты поведешь», — сказал мальчик, — «я меньше. Но смотри, чтобы ничего не случилось с великом, иначе будешь должен мне сто пятьдесят бабосов». Альвар не совсем понял, что он имеет в виду, но подумал, что сможет расплатиться при необходимости. — Ты имеешь в виду наличку? — на всякий случай спросил он. Мальчик рассмеялся. — Наличка! — сымитировал он вермландский акцент Альвара. — Ты забавный! А теперь езжай! Я дам знать, когда повернуть! Езда на велосипеде тут отличалась от того, как гоняли в Бьорке. «Можно подумать, что относительно ровная мостовая и прямые участки должны были облегчить задачу. Но на самом деле приходилось ездить зигзагами между грудами дров, уступая дорогу другим велосипедистам, которые с головокружительной скоростью вылетали из переулков и на перекрестках. И нужно было смотреть в оба, когда слышался топот копыт или гудки автомобилей». «До войны было намного больше машин!» прокричал мальчик. «Раньше ездили на смешанном газу! Налево! Направо!» Затем он крикнул «Стоп!» И Альвару пришлось остановиться перед самым трамваем. «Старый город!» объявил мальчишка, когда они ехали по мосту в сторону красивых домов. Внезапно он спрыгнул с багажника, и альвард чуть не свалился с велосипеда. «Мне сюда, а тебе надо еще немного пройтись». Он взял руль, и Альвар протянул ему руку. «Тогда я должен тебя поблагодарить». Улыбка мальчика, когда он пожал ему руку, подсказала, что Альвар, кажется, прякнул что-то очень смешное. «Ладно, в следующий раз он просто скажет спасибо». Альвар испытал особенное чувство на мосту, ведущему к старому городу. Солнце освещало дома, фонарные столбы — И снег, который начал таять, и он почувствовал себя частью столицы. Никто же не скажет вот так сразу, что он только вчера прибыл из провинции. Он отпрянул от встретившегося на пути трамвая, а затем, наконец, очутился в Сёдермальме. Слева от него расстилалась водная гладь, а впереди была высокая конструкция на стальных балках. Может быть, это лифт? Справа проносились трамваи, и между ними сновали люди, пытаясь сократить путь. Они что, чувствуют себя бессмертными? Ничего такого, чем стращала тетушка Хильда, он не заметил. Но она ведь была стара. Мимо прошла невероятно красивая девушка в пальто и шляпке. Альвар уставился на нее, а потом остановил пробегающего мимо мальчишку, который указал ему направление. Спустя двадцать минут он уже был на Оссогатон.